«Неприятная встреча? Почему вы так думаете?» — спросил он. «Я привыкла понимать вас». «Да нет, уверяю вас, никакой особенно неприятной встречи у меня не было. Напротив, все, с кем я встретился сегодня, были изысканно любезны и не вызвали ничего, кроме искреннего удовольствия видеть их». Этим разговор на первый раз и окончился, но во впечатлительном сердце великого князя Встреча с красавицей Нарышкиной оставила глубокий след. И проницательная, опытная жена без сомнения сумела бы угадать и предотвратить опасность. Но Елизавета была молода и неопытна для такой проницательности. Она умела только горячо любить своего мужа, и дальше этого ее житейский опыт не шел. Прошло еще несколько дней, и в сердце Александра почти не осталось следа от мимолетной встречи с Нарышкиной. Но небольшой эпизод вдруг ворвался в жизнь молодых державных супругов для того, чтобы разом разбить все созданное годами счастье. Глава 13 Решительный шаг. После нескольких дней, проведенных в семье и почти совершенно изгладивших из сердца молодого великого князя пленительный образ его прежней любви, В апартаментах молодой четы собралось небольшое избранное общество. Тут были любимые адъютанты великого князя, одна или две из фрейлин великой княгини и неистащимые на шутки и остроумные выходки, молодой гвардейский офицер Вояков, гроза всех, известный своими эпиграммами и беспощадными карикатурами, в которых он не знал себе соперников. Великая княгиня Елизавета не любила остроумного адъютанта. Всегда предупреждала своего супруга о том, что и они легко могут попасть на язык Воякову. Она не чувствовала удовольствия, когда Вояков был в их интимном кружке. В тот вечер Вояков был особенно в ударе и так и сыпал каламбурами. Все смеялись, но многим в душе было не до смеха. Великая княгиня, казалось, будто Вояков с особым усиленным вниманием смотрит на нее. Она сначала старалась избегнуть этого пристального взора, заводя разговор о самых разнообразных предметах, но под конец замкнулась. Великий князь принял это за внезапный порыв грусти и удвоил свое внимание к супруге. От Воейкова тоже не укрылась внезапная перемена в Елизавете Алексеевне, и он стал из-под тяжка наблюдать за ней. Великий князь, желая утешить супругу, крепко обнял ее. Такая фамильярная ласка при свидетелях так сильно смутила застенчивую Елизавету, что она, почти вырвавшись из рук мужа, тихо сказала, «Оставьте, ваше высочество». Александр отнял руку и с удивлением взглянул на супругу. Наступило неловкое молчание. Великой княгине показалось, что все заметили, несвоевременность и неловкость ласки ее молодого супруга, и в ней почти закипела досада против того, что она назвала его «страстностью». У нее на глаза навернулись слезы. Александр еще нежнее обнял ее. «Что с тобой, моя птичка?» — спросил он. Эта последняя ласка в конец сконфузила молодую женщину, Она резким, вовсе не свойственным ей движением освободилась из объятий супруга и с нетерпением проговорила «Перестаньте же!»